Роберт Шекли. Мученик. Фрэнк Кадена рассматривал красную точку, которая оставила шприц для подкожных инъекций. «Я ничего не чувствую», – произнес он. «Ты не должен», – сказал доктор Меллен. «Отсутствие ощущения самое верное ощущение», – шутливо добавил он. Доктор Меллен был намного крупнее Кадены. От него исходила уверенность, его большие бледные руки пахли спиртом и щелочным мылом. Его коллега, доктор Сантазии, сидел за столом. Это был угрюмый, худощавый мужчина невразительной внешности. Не обращая внимания на Кадену, он доставал из маленького черного саквояжа и нервными движениями расколол перед собой, словно инструмента на операционном столе, разные предметы. Пистолет-плюгер, глушитель, коробочку-пилюль, опасную бритву и газовый баллончик. «Я действительно ничего не чувствую», — повторил Кадена. «Может, ты не подействовало? «Не волнуйся», — сказал Меллин профессиональным успокаивающим тоном. Доктор Сантазия достал из нагрудного кармана носовой платок и протер рукоятку Люгера. Потом другой стороной платка сосредоточенно протёр пенсне. Кадена подошел к окну. Они были дома у доктора Меллина. Место казалось вполне подходящим для заключительной фазы эксперимента. Перед домом раскинул широкая зеленая лужайка. Вдоль извилистой подъездной дороги росли дубы. Воздух наполняло чириканье и ссорящихся воробьев. Каден облизнул губы и потер красную точку на предплечье. «Ну что, приступим?» – предложил сантазии. «Нет-нет, стойте!» – встрепенулся Кадена. «Вдруг средство еще не подействовало?» «Оно действует мгновенно», – заверил доктор Мелин дружеским, но слегка снисходительным тоном. «Пусть поработает еще немного!» – взмолился Кадена. «Пять минут!» Доктор Сантазии нахмурился. «С каких это пор пациент диктует врачу, что ему делать?» «Ничего страшного!» – махнул рукой доктор Меллен. «Подождем несколько минут, если это добавит Фрэнку уверенности». «Добавит!» – сказал Кадена. «Определенно добавит!» Он начал шагивать зад-вперед по комнате, бессознательно потирая красную точку на руке. «Натрешь, будет раздражение», – машинально заметил доктор Сантази. Кадена чуть не расхохотался. «Очень серьезная для меня проблема, да? Или это и вправду может мне повредить?» «Никоим образом», – сухо ответил Сантази и начал протирать над своим платком опасную бритву. Кадена еще некоторое время курсировал туда-сюда, потом резко остановился и сказал, «Можете вы, ради бога, перестать играться с бритвой?» «Только без истерик, Фрэнк». — попросил доктор Меллин. — Скажите ему, чтобы не игрался с этой чертовой бритвой. — Он прав, — согласился доктор Меллин. — Не следует показывать пациенту операционные инструменты. Доктор Сантазия положил бритву на стул и негнущимся указательным пальцем пододвинул ее в один ряд с люгером, глушителем, немаркированной коробочкой пилюль и газовым баллончиком. — Хватит играть с этой чертовой бритвой! — крикнул Кадена. «У вас будет возможность испробовать её в деле, очень скоро, через пять минут!» а «Пока не трогайте!» «Фрэнк, возьмите себя в руки!» – сказал доктор Меллин. «Сядь, расслабься, попробуй успокоиться!» Худое лицо Кадена блестело от пота. Он рухнул в кресло и обессиленно закрыл глаза. На столе тихо жужжал электрический будильник. Секундная стрелка неумолимо ползла. Глаза Кадены открылись. «Не надо ко мне подкрадываться!» – сказал он. «Никто к тебе не подкрадывается!» – доктор Меллин начал терять терпение. «Думаю, Фрэнк, пора. Еще пять минут!» «Отсрочка расстроит тебя еще больше!» «Давай покончим с этим!» Доктор Сантази встал, снял пиджак и засучил рукава. «Какой способ предпочитаешь, Фрэнк?» – спросил доктор Меллин. «Никакой! Ни один из этих! Что ж, тогда приступим!» – твердо сказал доктор Меллин. «У тебя отличный выбор. Эти пилюли безвкусные. Газ пахнет сильно, но не противно. Хотя, возможно, простейший способ – вскрыть вену на запястье, по опыту древних римлян». «Расскажите еще раз про сыворотку», – попросил Кадена. «Опять? Право, не знаю. Расскажите еще раз, пожалуйста». «Хорошо. В соответствии с соглашением я ввел тебе сыворотку, разработанную мной и доктором Сантазии». «Сыворотка развивает способность полной и мгновенной регенерации». «Говорите прямо! Это сыворотка бессмертия?» «Именно так вы ее называли раньше?» «Ну, если ты предпочитаешь такую терминологию...» «Я бессмертен!» – воскликнул Кадена. «Нет основания думать иначе. Осталось последнее испытание. Оно необходимо в интересах науки». «Фрэнк, выбирай способ! Но откуда мне знать, что все так и есть?» – спросил Кадена. «Как я могу быть уверен?» «Мы проверяли это много раз», — объяснил доктор сантазии. «Сыворотка работает на гвинейских свиньях, на кроликах и макаках резусах. Результат ты видел лично. Мы не смогли их убить ни одним из предлагаемых нам способов. Но я же не обезьяна», — возразил Кадена. «Я человек. Откуда мне знать, что сыворотка сработает и на мне?» «В этой истории много такого, чего я не понимаю». Доктор Мэллин протянул ему коробочку с пилюлями. «Фрэнк, проглоти две штуки!» Кадена взял коробочку у руки. «Риск, на который я иду, стоит гораздо больше, чем паршивая 1000 долларов!» «Тысяча долларов плюс бессмертие!» «Значит, я уже бессмертен?» Медленно проговорил Кадена. «Вы уверены?» «Без сомнений!» «Ну, я не чувствую никаких изменений. Ощущения те же, что и всегда!» «Фрэнк, прими пилюли!» Настойчиво повторил Мэлен. «Или предпочитаешь бритву?» «Забудьте о чертовой бритве!» Кадена снова подошел к окну. Оглядел зеленый газон и могучие дубы. Повернулся, глубоко вздохнул и сказал. «Можете забрать свои деньги!» «Что?» «Я умываю руки!» «Бессмертие или внезапная смерть?» «Ставки слишком высоки!» «Сложно это понять?» «Фрэнк, прими пилюли!» — решительно произнес Мелин. Кадена швырнул коробочку с пилюлями через всю комнату и направился к двери. Мелин схватил люгер, надел глушитель и крикнул «Фрэнк, стой! Не вынуждай меня стрелять по ногам!» Кадена повернулся. «Нет, док, нет!» Мелин принял стойку, щелкнул предохранителем и прицелился. «Док, ради бог, не двигайся, Фрэнк! Пусть выстрел будет чистый!» Кадена замер с открытым ртом. И смотрел, как белеет палец Меллина на спусковом крючке. Потом попытался закричать. Люгер сухо щелкнул. Когда он отбросил к двери, он судорожно дернулся и осел на пол. «Превосходный выстрел!» – похвалил коллегу Сантази. «Прямо в сердце!» «Я немного тренировался в стрельбе по мишеням», – сказал Меллин. «Главное – надежный захват. И плавный спуск, конечно. Конечно!» согласился с Сантази. «Я заметил, тебе даже не понадобилось поддерживать второй рукой. На такой дистанции это не нужно. Кроме того, люгер хорошо сбалансирован, подойдет кому угодно. Ладно, не скромничай. Не пора ли проверить пациенты?» Вдвоем они приподняли тело Кадена и прислонили к стене. «Рана уже затянулась!» – ахнул Меллин. «Пульс устойчивый, дыхание в норме». «Изумительно!» – воскликнул доктор Меллин. «Полный успех!» «Зря он переживал!» «Смотри!» «Открывает глаза!» Веки Кадена затрепетали. Потом он широко открыл глаза. «Ну, Фрэнк, старина!» Задушевно произнес Мэлен. «Надеюсь, ты не злишься на нас!» «Это была часть сделки!» Напомнил Сантази. «С тобой все хорошо! Ты в полном порядке! Ты действительно бессмертен!» «И теперь, Фрэнк, это доказано!» Тот смотрел на них и не отвечал. "Ну же, Фрэнк, не оставал мылен. Какой смысл сердиться на нас? Расскажи, каково это вечная жизнь?" Струйка слюны сбежала по подбородку Кадены. Её руки беспомощно перебирали воздух, потом неуверенно потянулись к дорожке солнечного света на полу. "Фрэнк!" Пальцы сомкнулись на желтой полосе, руки подняли пустоту. Кадена посмотрел на пустые руки и заплакал. «Психическая травма», – вздохнул доктор сантазии. «Не повезло». Доктор Мелин поднялся с мурым видом. «По-моему, полный идиотии». «В результате шока от выстрела?» «Очевидно, что так. Он мученик науки». «Да. Но теперь у нас на руках идиот». «Бессмертный идиот! Что с этим делать?» Доктор Мелин на мгновение задумался. Потом его лицо просветлело. «Ну это же очевидно, доктор. Мы начнем поиск противоядия, чтобы освободить бедного Фрэнка от мучений». Рассказ был написан в 1957 году. Текст читал Иван Артамонов. 2021 год, июль.